«Я бы тоже стал драться, если бы не боялся, что тогда и Нейтон с Сегуном вмешаются. Это говорил Боджа. «Если б я только знал наверняка, что они не полезут! Если бы только знал наверняка!» Снова послышался приглушенный топот ног по ковру, а после Боджа продолжил. «Этот недоумок тебя даже толком не побил!» «Ему вообще повезло, что он смог...» Он помедлил, подбирая нужное слово, «что смог сделать это». «Ты не стал за меня драться!» — выпалил Экена. «Нет!» — стоял в стороне и смотрел, даже не думая отрицать. «Да я мог бы!» — начал было Боджо после небольшой паузы. «Нет, ты не дрался!» — прокричал Экена. «Стоял в стороне!» Их крики долетали даже до комнаты матери. Она не пошла на работу, потому что НКЭМ пропоносилась. Мы услышали, как она с трудом поднимается на ноги и шлепает в тапочках по полу, как стучится в комнату к нашим братьям. «Что у вас происходит?» «Чего раскричались?» «Мама, мы спать хотим», — ответил Боджа. «Поэтому дверь не открываете». Спросила она и, не дождавшись ответа, сказала, «Из-за чего шум?» «Не из-за чего!» Резко ответила икена «Хорошо, коли так!» Сказала мать. «Хорошо, коли так!» И снова ритмично зашлепали тапочки, когда она пошла обратно к себе. На следующий день икена с Боджей не пошли играть в футбол. остались у себя в комнате, а Бембо решил воспользоваться шансом и начать заново с ними общаться, а чтобы выманить братьев в гостиную, дождался любимого сериала и Кены. Старшие братья не смотрели телевизор с тех самых пор, как соседка застукала нас на Оми Але, и Бембо отчаянно тосковал по тому времени, когда мы все с диким восторгом наслаждались любимыми программами Йорубской мыльной оперой. Акбала Ове и австралийским сериалом «Скиппи». Обэмбе хотел поговорить с братьями и без просмотра телевизора, но его останавливал страх досадить им. Сегодня, однако, терпение у него закончилось. К тому же Скиппи был любимым фильмом «Икены». Обэмбе, сперва вытянув шею, заглянул через замочную скважину в комнату братьев, Затем перекрестился, произнес одними губами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и принялся расхаживать по комнате, напевая главную тему из сериала «Скипи, скипи, скипи, зебаш kangaroo, скипи, скипи, скипи, our friend, ever true!» Примечание. «Скипи, скипи, скипи» из «Буша кенгуру», «Скипи, скипи, скипи, наш самый верный друг». Английский. Конец примечания. В те мрачные дни, когда мы были с братьями порознь, Обембе много раз признавался, что хочет покончить с разрывом, а я неизменно предупреждал. Он может навлечь на себя их гнев. Мне всегда удавалось разубедить Обембе. Когда я услышал пение, то снова за него испугался, «Не надо обе! Они побьют тебя!» — обратился я к брату, жестами умоляя его прекратить. Эффекта просьбы возимели не более чем щипок, от которого через секунду уже забываешь. А Бэмбе лишь на мгновение отвлекся, взглянул на меня так, будто не расслышал, покачал головой и продолжил. «Скипи, скипи, скипи, буша кенгуру!» Наконец ручка двери в комнату братьев провернулась, и Обемба затих. И Кена вышел и, пройдя к креслу рядом со мной, сел. Обемба стоял точно статуя под фотографией в рамке «Н-нэ-нэ» — мать отца в 1981 году с новорожденным Икеной на руках. Он стоял у стены очень долго, будто пригвожденный, Следом за Икеной вышел Боджа и тоже сел в кресло. Скиппи на экране только что сразилась с гремучей змеей. Всякий раз, как змея пыталась ужалить ее, кенгуру совершала немыслимые прыжки и теперь облизывала лапы. — О, терпеть не могу, когда эта тупая Скиппи вот так лижет лапы! — вспылил Икена. «Она только что сражалась со змеей!» — заметил Обембе. «Ты бы видел!» «Тебя кто спрашивал?» — прорычал Экена, вскочив на ноги. «Я говорю!» «Тебя кто спрашивал?» В порыве гнева он пнул детский стульчик на колесиках, да с такой силой, что тот врезался в полку, где стояли телевизор, видеоплеер и телефон. Фотография отца, еще молодого банковского клерка, в рамке и под стеклом упала за шкаф. Стекло разбилось на мелкие осколки. «Кто тебя спрашивал?» — повторила Кена. Судьба драгоценного отцовского портрета его не тревожила. Он нажал красную кнопку на панели телевизора, и экран погас. «Ова!» «А ну, все по комнатам!» — крикнул он. Мы с Бэмбе, сломя голову убежали к себе и уже оттуда услышали, как Икена произнес. «Боджа! А ты чего ждешь?» «Я же сказал все!» «Что? Икэ? И я тоже?» — поразился Боджа. «Да!» «Я сказал, все!» Боджа молча утопал к себе в комнату и хлопнул дверью. Когда мы все ушли, Икена снова включил телевизор и стал смотреть его. «Один!» «Сейчас я думаю, что именно тогда, между Икеной и Боджей, там, где прежде не было и тени барьера, Залег фундамент стены. Наша жизнь приняла иную форму. Наступило новое время, когда ревут от гнева черепа и взрываются бездны. Наши старшие братья перестали разговаривать. Боже, точно падший ангел, рухнул с небес на землю, туда, где давно уже томились мы с Обэмбе. Когда метаморфоза Кена еще только началась, мы все верили, что рука, стиснувшая его сердце, скоро разожмется, но дни сменяли друг друга, а Кена все отдалялся от нас. Через неделю или около того он, горячо поспорив с Боджей, побил его. Мы с Обембе сидели у себя, когда это произошло, Старались не оставаться в гостиной вместе с Икеной, зато Боджа часто там задерживался. Должно быть, его назойливость и разозлила Икену. Я слышал только звуки ударов да крики. Братья спорили и ругались друг на друга».